Глава шестьдесят шестая. Стася. «Вот и ладушки!» — порадовался мой тюремщик. Он обернулся к охраннику и коротко кивнул тому. Амбал послушно двинулся ко мне, на ходу доставая наручники. «Простая мера предосторожности!» — усмехнулся Владимир. Меня потряхивало, но я стиснула зубы, мысленно молясь, чтобы все закончилось поскорее. Меня вывели с помещения, по коридору шли недолго. Впереди вышагивал Владимир, за ним еще один охранник, который был за дверью, а дальше уже я и второй охраняющий. Меня привели в небольшую комнату, судя по всему, что-то вроде серверной. Еще двое охранников сидели за камерами слежения. «Давайте доступ», — приказал Владимир. Один из мужиков тут же подскочил и достал новенький ноутбук. «Приступай». Меня ткнули в спину. «Сделай все, как надо, и не пострадаешь». Я медленно села за стол. Ощущение, что я находилась под микроскопом, неприятно будоражило. Но я не изменила своего решения, и будь что будет. Нашла несчастный архив, который был так необходим Владимиру, и зашла в нужную папку. «Сколько времени тебе понадобится?» — нетерпеливо спросил он. «Минут пять-десять. Зависит от производительности компьютера», — отстраненно ответила я. «Сергей, проверь ее действия», — приказал он одному из охранников. Тот встал у меня за спиной, а я порадовалась, что не зашифровала в лоб, а использовала свою хитрую утилиту. При уничтожении архива ошибка станет ясна, когда будет слишком поздно. Я рисковала, но по-другому было нельзя. Оставалось надеяться, что вторую флешку Арес уничтожил или спрятал достаточно хорошо». потому что в противном случае моя жертва окажется бессмысленной. Минуты текли долго, а я вспоминала каждый прожитый день. С того момента, как вернулась в родной город. И сейчас, перед лицом смерти, моя обида и боль от предательства мужчины были уже не столь сильны. Во мне проснулась странная благодарность за те дни, что мы провели вместе. Мне было до безумия жалко терять это, но понимание, что он не изменится, а я не смогу закрывать глаза, придавало сил идти до конца. Слезы жгли глаза, но ее прямо пыталась сдержаться. Да, возможно, он будет искать меня, и когда найдет, то может даже испытать сожаление. Но уверенно Астахов пойдет дальше и сможет утешиться в чужих объятиях. Эта мысль причиняла нестерпимую боль. Хотелось рыдать, но нельзя. Здесь и сейчас нужно было доиграть свою роль до конца. Я терпеливо ждала, пока на экране менялась строка состояния и отсчитывала последние минуты своей жизни. «Долго еще?» Нетерпеливо спросил Владимир, подходя ближе. «Несколько процентов. Сергей». «Владимир Викторович, кажется, архив того. Уничтожился». «Почти», — ответил мужик, обернувшись к начальнику. «Что?» — взревел тот, тут же подскакивая и жадно вглядываясь в экран. «Ах ты, сука!» И наотмашь врезал мне по щеке, отчего в затылке тут же отдалось болью. Я едва усидела на месте. «Поиграть вздумала, тварь!» — процедил он, доставая пистолет. Я крепко зажмурилась и стала вспоминать последние дни, проведенные с Аресом. «Если уж мне и суждено было умереть вот так, то хоть подумаю о чем-то приятном». но вместо выстрела раздался звонок мобильного. Да, гаркнул Владимир, а я осторожно приоткрыла глаза. Он отошел к двери и негромко с кем-то стал переговариваться, а затем обернулся ко мне и как-то нехорошо ухмыльнулся. В этот момент у меня появилось странное чувство, что мое положение только что усугубилось. Я надеялась, что мужчина со злости просто пристрелит меня, но теперь его взгляд был наполнен не просто злостью, а каким-то предвкушением. Раз уж ты настолько тупая, что решила поиграть со мной, то придется как следует заплатить. — довольно заявил он. — Шлепнуть бы тебя, как сестрицу, но вот какое дело. Астаха, увидать слишком приглянулась твоя задница, разум не поленился и притащился сюда лично. Я побледнела и нервно сглотнула. Да, значит, не ошибся. Вляпалась в этого кобеля, да, детка. Но мне это на руку. Давно хотел убрать его, а тут такая возможность. Довольно прицокнул Владимир. Ревность ведь она такая, да? И сестру пристрелишь, и трахря своего, правда? Меня трясло от осознания, что приготовил этот ублюдок. Но я не могла вымолвить ни слова, лишь смотрела на него в ужасе. Владимир же лишь довольно оскалился и приказал отвести меня обратно.